Опилог. Через неделю после моего визита в милицию газета «Трёп» напечатала статью под названием «Тайна смерти Людмилы Звонарёвой раскрыта! Всенародную любимицу сгубило антикварное кольцо!» Я очень хорошо знала содержание публикации. Артур Пищиков показал мне черновик, написанный им на больничной койке. Поэтому никакого удивления, увидав полосу, украшенную фотографиями, я не испытала но остальные, включая домашних, пережили настоящий шок. Несколько дней разговору в Ложкине было лишь о Миле и о ее перстне, приобретенном в скупке. «Прямо кино!» — восклицала Ирка. «Нельзя ничего вносить в дом, что раньше принадлежало другому человеку», — дудела Зайка. «Мало ли кто носил вещь до тебя. Только подумайте, отравленная иголка». «Такие случаи описаны в книгах», — восклицала Маня тыча всем поднос роскошно иллюстрированный том «История ядов». Вот, почитайте, как придворные друг друга травили. Впрочем, новость обсуждали не только мы. Они и судачили на тусовках и вечеринках. А кое-кто из дам мгновенно стянул с пальцев и вынул из ушей прабабушкины брюлики. Так, на всякий случай, от греха подальше. Следователь, мужчина с простой фамилией Петров, столь ловко распутавший дело, мигом стал звездой. Он раздавал интервью журналистам и пару раз засветился на телеэкране в разных ток-шоу. Константина выпустили. Он приехал к нам в гости, и мы целый вечер прорыдали, вспоминая Милу. Нина Алексеевна, узнав правду о кончине дочери, заболела и оказалась в клинике. Зять не бросил тещу в беде. Он ни разу не напомнил ей о том, как она, воспользовавшись его арестом, выгнала вон Елену Марковну. Константин оплатил все расходы, и Нина Алексеевна вернулась здоровой домой, в ту самую квартиру, к зятю и его матери. Живут они по-прежнему вместе. Косте, конечно, приходится нелегко, иногда старухи доводят его почти до обморока, но деваться бедняге некуда. С родной мамой развестись нельзя, а очень пожилую тещу кости жалеет. «У каждого свой крест», — иногда вздыхает он. В принципе, с бабками управляться несложно. Главное, каждой из них потихонечку шепнуть, так, чтобы не слышала другая. «Мама, вы в доме главное. Ваши ценные советы и указания для меня основные». С Владленом богоявленским я более никогда не разговаривала. Сборников его стихов в продаже не видела, и о судьбе поэта ничего не знаю. С Олегом Ремезовым тоже не встречаюсь, хоть и живу от него в двух шагах. Фильмы «Никиты Волка» часто показывают по телевизору. Кстати, ленты с участием «Милы» тоже постоянно мелькают на экране. Артур Пищиков по-прежнему работает в трёпе, но мне всё же удалось убедить парня пойти учиться на журфак, на платное отделение. Не стану объяснять вам, кто оплатил курс наук. В конце концов, это не так интересно. Важно другое. Артур с запозданием взрослеет, и потихоньку теряет злобность голодного волчонка. Он неплохой парень и имеет все шансы стать нормальным, думающим, профессиональным репортером. В Ложкине особых изменений не произошло. Машка, Аркадий, Зайка и Александр Михайлович занимаются своими делами. Женя в конце концов переехал в новую квартиру, но все равно почти каждый день заявляется к нам и учит Ирку искусству обольщения. Домработница со стилистом ведут настоящую охоту на садовника. Загоняют постепенно иванов в такой угол, откуда он сумеет выбраться лишь с обручальным кольцом на пальце. К слову сказать, Ира резко похорошела. Ее волосы теперь блестят, кожа сияет румянцем. Может, дело во всяких масках и кремах серии «100 рецептов красоты», которые ей приносит Света. Кстати, о Светке. Прочитав статью о персне, Подруга залилась слезами. «Что случилось?» Насторожилась я. «Вот!» — воскликнула Светка. «Все, что угодно раскрыть могут. А мою машину не нашли. И ноутбук тоже. Бедная я несчастная. Хоть бы кто помог». «Ты не захотела. В милиции меня отшили». Причитая и хлюпая носом, Светка пошла в ванную. Я проводила ее взглядом, потом взяла трубку, и позвонила Селиванову. Да, бодро отозвался Светкин обожатель. Верни машину и ноутбук, рявкнула я. Знаешь, зачастил Пашка, я их уже почти нашел. Еще неделька и. Хватит врать, перебила я Селиванова. Очень хорошо знаю, что тачку и компьютер украл ты. Ловко придумал. Знал ведь, что милиция не захочет связываться с грязным делом. Вот и составил шикарный план угнал жигули и пообещал найти их небось у себя на даче в гараже стоят думаешь светка проникнется благодарностью и выйдет за того кто вернет ей украденное замуж дашка взвыл сливанов умоляю молчи она должна понять я лучший друг я буду не ма как кастрюля усмехнулась я но лучше прямо сейчас объяви о находке светка в ванной рыдает Ей еще неделю не выдержать». «Ага», — крикнул Пашка. «Ес». Самое интересное, что эта дурацкая затея имела полнейший успех. Получив назад ноутбук со своими драгоценными записями, Светлана бросилась Пашке на шею, и весной будет сыграна свадьба. Я никому не рассказала о своих догадках. В конце концов, Пашка всегда казался мне самым лучшим кандидатом в Светкина мужья. Впрочем, промолчала я и еще об одной ситуации. В мае зайки пришла в голову идея сделать в доме очередной небольшой ремонт. На сей раз ей разонравилась плитка, лежащая в холле у входной двери. Если на Ольгу нападает раж, возражать ей бесполезно. Спорить с заюшкой опасно для здоровья. Поэтому остается лишь терпеть неудобства и утешать себя тем, что плитка — это не внутренняя лестница, не стены, не потолок, «Не паркет». Через два дня после начала работ ко мне, спокойно гулявший во дворе с собаками, подошел рабочий. «Слышь, хозяйка», с легким акцентом сказал он, «старый пол сняли, плинтуса оторвали и в щелке кольцо нашли». «Да ну!» удивилась я. «Какое? Вроде никто ничего не терял». «Дорогое, наверное», покачал головой строитель. «Смотри». Грязные пальцы разжались, я невольно вскрикнула. На поцарапанной ладони гастарбайтера лежал перстень со светло-зеленым камнем, точь-в-точь точь такой, какой получил следователь. «Это оно!» — прошептала я, мигом поняв ситуацию. «Значит, во время драки Мила уколола себя, потом уронила с пальца кольцо, а то попало в щель». «Нам чужого не надо!» — спокойно сказал строитель. — Грех воровать. Возьмите, видать, не копеечное. — Нет, нет, — быстро забормотала я. — Вернее, да, да, давайте. Только очень прошу вас, не рассказывайте никому о находке, ладно? А то меня за неаккуратность ругать станут. Вот 100 долларов. Рабочий кивнул и спрятал бумажку. — Забыл уже. — А ваши коллеги? — Они по-русски не могут усмехнулся работяга, я за переводчика. Я сбегала в гараж, взяла толстые брезентовые рукавицы и лопату. через некоторое время перстень был зарыт в лесу, довольно далеко от поселка. Я не поленилась отъехать от ложки на с десяток километров, нашла укромное место и похоронила изумруд. Не успела я прийти в себя, как случился новый стресс. В середине июня, сразу после моего дня рождения ночью, Раздался звонок по телефону. Тихий, какой-то странный, то ли мужской, то ли женский голос сказал. «Подмосковье. Деревня Репина. Кладбище. Могила номер 278. Съезди». Он просил. «Вы кто?» — удивилась я. из какой стати мне катить на погост?» Он просил. Повторил некто и отсоединился. Крайне заинтригованная, я открыла атлас, обнаружила нужный населенный пункт и утром отправилась в дорогу. Указанное захоронение оказалось новым и мало чем отличающимся от остальных деревенских погребений. Простая железная оградка, деревянная скамеечка и самый обычный крест с железной табличкой «Сергеев Сергей Сергеевич, спи спокойно, дорогой друг». Я постояла, облокотившись на железный столбик, потом сходила к центральным воротам и купила веночек из бумажных цветов. Николай Шнейр был евреем, а похороны и погребения иудеев проходят по другим канонам, чем у православных, и креста им на могилы не ставят. Пусть уж Господь сам разбирает, столь ли велик грех тех, кто опустил в землю Шнейра неподобающим образом. И пусть неправильное погребение — явится единственным прегрешением, которое Создатель поставит в вину Николаю. Потому что именно Шнейер сначала вовлек Милу в опасное дело, а потом дал дочери перстень с ядом. «Трагическая случайность», — скажете вы. Но кто мог предположить, что Костя и Мила станут драться, а отлично сделанный механизм даст сбой и выпустит иглу? И вообще... И Нина Алексеевна, и Николай велели дочери перестать встречаться с мужем в интернете, а она не послушалась. Выходит, Мила сама виновата. Может и так. Но если бы на ее пальце не имелось кольца, то ничего и не случилось бы. Так кто повинен в смерти моей подруги? Неумолимый Рок или Николай Шнейр, сделавший смыслом своей жизни борьбу с преступниками? Спустя некоторое время после смерти Сергея Сергеевича я сидела в новом кафе «Коваля» под названием «Корея». В ожидании заказа я решила почитать газету и наткнулась на сообщение. Великий продюсер умер во время ежегодного бала. Инфаркт настиг пожилого деятеля искусств во время шикарного фуршета. Дамы попадали в обморок, мужчины не сдержали слез, Последней едой продюсера стала обожаемая им фуагра. Я отложила газету. Сергеев Шнейр умер, но, простите за штамп, дело его живет. Фёдора Соколова наконец-то настигла возмездие. Николаю удалось незадолго до кончины передать знамя борьбы в молодые надежные руки. Или Соколова убрали иные люди? Нет ответа на этот вопрос. Кое-какие тайны так и остаются нераскрытыми. «Ваш кофе?» — услужливо сказала официантка. Я улыбнулась. После того, как газеты сообщили правду о смерти Милы, Трёп принёс нам извинения. Я не стала подавать на издание в суд, потому что к тому времени уже успела завязать хорошее отношения с Артуром. К тому же Пищиков старается изо всех сил. Он теперь регулярно пишет о нас самые восторженные слова. Трёп швырнула в другую сторону. «Я называюсь добрейшим существом, меценаткой и благотворительницей». Дегтярёву присвоили титул моего брата, «Машка величается прелестной девушкой, лучшей невестой Москвы», ну и так далее. Мне даже пришлось позвонить Артуру и велеть «Прекрати дождь из мёда с елеем». Едва Трёп начал нас нахваливать, как в Ложкино потоком хлынули приглашения на всяческие тусовки, презентации, вечеринки. Роберт Коваль, тот самый, велевший в свое время не пускать в свои рестораны Дарью Васильеву, теперь приседая и кланяясь, зазывал меня в трактиры. Честно говоря, мне не хотелось более никогда переступать порога его заведений. Но сегодня ехала мимо новой ресторации «Корея». Страшно захотела кофе, и я подумала. Почему бы нет? Чего я боюсь? Теперь-то меня никто не погонит прочь. Скорее всего, Коваль раздал обслуживающему персоналу четкие указания, потому что стоило мне появиться на пороге, как метрдотель, гардеробщик и официантки принялись кланяясь в пояс твердить: "Мы счастливы принимать вас у себя". Досели неизвестный мне лично ресторатор, сам Роберт Иванович, тоже оказался тут. Сидел у окна, увидел госпожу Васильеву и расплылся в улыбке. Усмехнувшись, я села на диванчик. Между прочим, я проявила благородство и не сказала никому ни слова гадости о ресторане. А ведь могла разнести по всем знакомым весть о том, как относится Роберт к клиентам. Пока они на вершине жизни, их любят. Стоит споткнуться — гонит вон. И ведь я не опустилась до мести Ковалю. Проявила интеллигентность хорошее воспитание. Внезапно мой телефон залаял, я бросила взгляд на дисплей. Светка, скорее всего, подруга опять начнет хвастаться какой-то новинкой, маской или кремом. Нет уж, я хочу спокойно выпить кофе. Мобильный продолжает тявкать, но можно не обращать на него внимания. Тут одна из посетительниц, дородная дама, сидевшая за соседним со мной столиком, повернула голову, и недоуменно спросила, «Здесь собака? Кто лает?» Неожиданно на меня напало озорство. «Это с кухни», — ответила я. Глаза тетки стали расширяться. «Откуда?» «С кухни», — повторила я. ресторанты то носит название Корея, а в этой стране любят собачатину». На пищеблок и привели кандидатов в бифштексы. «Барабан от Страдивари бывает?» «Барабан от Страдивари?» — ошарашенно переспросила дама. «Нет, конечно. Этот великий мастер делал скрипки». «Ну вот», — кивнула я, — «барабана от Страдивари не бывает и не может существовать ресторан Корея без блюд из несчастных собачек». «Понимаю, что вы сейчас скажете». Согласна, шутка вышла дурацкой, неприятной. Уже сказав ее, я пожалела о содеянном. Сейчас соседка хмыкнет и заявит. «Боже, ну и глупость вы несёте!» И будет совершенно права. Но женщина отреагировала иначе. «Кошмар!» — заорала она, вскакивая на ноги. «Они здесь готовят собак! Немедленно ухожу!» «Где?» — засуетилась девушка, пившая чай за круглым столиком. «Где едят собак?» «Здесь! Слышите лай?» Тут, слава богу, мобильный заткнулся. нет Завертела головой девица. Тихо. Сотовый снова загавкал. Светка очень настойчива. Если она решила сообщить мне о новой маске, то будьте уверены, не отстанет, пока не добьется своего. «Ага!» — завопила дама. «Сволочи! Немедленно уходите отсюда все, кто любит животных, понимаете? Объявим бойкот, Корея!» Началась суматоха. Посетители в массовом порядке принялись требовать счет, Официанты заметались между столиками. «Господа!» — надрывался метр дотель. «Кто наговорил вам глупостей о собаках? Это же неправда!» Поняв, что случилась беда, Коваль тоже кинулся к гостям. «Стойте!» Но его никто не слушал. Люди спешно покидали трактир, не забыв сказать при выходе. «Более в Корею, не ногой! Бедные собачки!» Я незаметно выключила телефон, и сунула в сумочку. В конце концов, красный, вспотевший Роберт Коваль подлетел ко мне. «Надеюсь, хоть вы понимаете, что случилась какая-то ерунда. У нас не делают блюд из собачатины. Понятия не имею, откуда нес селай. Ужасное стечение обстоятельств. Знаете, кто это полная дама, поднявшая скандал?» Почувствовав себя совершенно отомщенной, я мило ответила. «Нет, мы не знакомы». О застонал роберт иванович марина феоктистова страстная собачница защитница прав животных а с ней был олег вазаров ведущий ресторанный критик господи корею можно закрывать такой антипиар организуют боже мне остается лишь выбрать способ смерти в этот ресторан столько вложено я молча положила на столик деньги ей богу не хотела сделать навреди у ковалю случайно вышла. И потом я простила ресторатора, но согласитесь, простить не значит забыть. Яд, веревка, окно, кричал Коваль, что выбрать, а что? Корея накрылась. Феоктистова с вазаровым меня не простят. Я спокойно пошла в сторону гардероба. Коваль слишком экзальтирован. Естественно он не собирается вешаться или топиться. Хотя похоже, проект Корея будет неудачным, но ничего. Откроет новый ресторан и назовет его Друг животных. Коваль не разорится. Неситите не сани с тыкалей, кричал Роберт. Немедленно подайте. У нас нет, пискнула одна из официанток. Безобразие. Купите, велело начальство. Пошлите в аптеку. Дрожащий метрдотель придвинулся ко мне. Не бойтесь. Подбодрила я мужчину. «Просто уложите хозяина в кабинете на диване, дайте ему коньяк, скоро успокоится». «Но он выбирает способ смерти», — заломил руки мэтр. «Ерунда!» «Роберт Иванович просто нервничает», — ответила я и пошла к выходу. В голове толкались разные мысли. «Мы не имеем права выбирать, как и когда нам умирать. Мы можем только решать, как нам жить». И еще, никогда и никого не осуждайте. Жизнь — странная штука. Порой она выделывает такие коленца, что и не понять, кто прав, а кто виноват. Если начнете порицать людей, у вас не хватит времени на то, чтобы их любить.